Тут Ричард требовал его справедливого распределения. Поскольку при приданным королевы Элеоноры была не только Аквитания, король-отец не на шутку рассердился и стал угрожать Ричарду, заявляя, что его брат соберет армию и отнимет у него все. Король-отец стал уговаривать своего третьего сына Джеффри, герцога Британии, помочь своему брату, и сюзерену Генриху сыну. Молодой король беспокоился о Пуату. Его уже давно разграбил Ричард, и местные бароны просили Генриха сына о помощи. Молодой Генрих еще не был готов принимать столь важные решения самостоятельно. Ему нужен был Лема Ришаль. На него он всегда мог положиться. Адам Дьюкебеф и подобные ему не могли занять место Гийома. Для этого у них не хватало опыта. Гийом обладал особым сочетанием непосредственности и мужества, тщеславия, самоуверенности и расчета, которые делали лучшего друга короля таким незаменимым и приводили к появлению большого количества завистников. Тибалт сидел в своей комнате и смотрел на огонь. В Лиможи было холодно но Тибалт холода не чувствовал. Он вплотную приблизился к своей цели — окончательно вывести Гийома из игры. Теперь он дожидался Адама Дьюке Бёфа. С тех пор, как Леморишаль уехал, Адаму удалось кое в чем занять его место, так что Тибалт выполнил свою часть договоренности. И только Адам не справился со своей задачей, так как меч достался королю, и до сих пор не стал собственностью Тибалта. Он в ярости ударил по спинке тяжелого стула, на котором сидел. Внезапно в дверь постучали, и в комнату поспешно вошел Адам Дьюкебев. Король-отец совсем спятил. Он снова делает все не так, как от него ожидали. Он же хотел как-то образумить Ричарда. Сразу же стал возмущаться Адам, опускаясь на второе кресло. «И что теперь будет?» «Без Гийома Генрих против отца не пойдет!» Адам рассерженно сплюнул в латунный таз, стоявший рядом. «Надеюсь, вам удастся его убедить. Сейчас вы обладаете наибольшим влиянием на него. Не забывайте, что если он проиграет, он никогда больше ничего не станет делать без Гийома», предупредил его Тибалт. Адам Дьюкебев что-то буркнул. «Я знаю, знаю!» «Это не в моих интересах!» воскликнул он наконец. Вскочил и вышел из комнаты. Тибалт удовлетворенно кивнул, но не двинулся с места. «Этот глупец даже не подозревает, о чем идет речь!» улыбнувшись, прошептал он. «Он сам бы позаботился о том, чтобы король отец не был разочарован. Хотя Генрих II много лет назад короновал своего сына, он по-прежнему ожидал, повиновение от своих отпрысков, но те не хотели подчиняться его воле, горя желанием обрести власть. Король-отец должен был, используя все средства, предотвратить очередной бунт сыновей, поэтому он теперь рассчитывал на преданность тех, кого он много лет назад собрал при дворе своего старшего сына. Теперь, когда Лема Решаль впал в немилость, именно они должны были повлиять на молодого Генриха, наставить его на путь истинный. Лицо Тибалта исказило злобная ухмылка. Он знал, иногда лучше быть кукловодом, прячущимся в тени.